Кропоткин Милю. 17 ноября 1893 года. Уважаемый доктор Миль. Искренне благодарю вас за ваше внимательное отношение к планам моих курсов общедоступных лекций. Я предложил три курса. Первый. Ледниковый период главным образом в связи с качествами его существования. Второй. строение Центральной и Северной Азии и его влияние на климат, флору, фауну, человека и сменную колонизацию. 3. Происхождение и развитие институтов взаимной защиты и поддержки среди пробытных дикарей во варварства в Средние века и в наше время. Как видите, я следовал вашим советам относительно последнего курса, однако не решаюсь последовать им в отношении второго. так как не уверен, что знаю материал столь хорошо, что могу читать общий курс. В нынешнем же виде он, видимо, был бы более полезен слушателям университета как приложение общих сномерностей к тому району, который мне посчастливилось узнать ближе. Сегодня вечером я возвращаюсь домой, но до вторника уеду в Манчестер. Думаю, что перевод я отдам мисс Войнич, урожденный Буль, дочери математика, которая хорошо знает немецкий и прекрасно пишет по-английски. Я просмотрю перевод на предмет графических терминов, прежде чем посылать его вам. Вы получите его в среду утром. Думаю, вы будете довольны. Она серьезно относится к случайным переводам. Кроме того, она прекрасно знает по-русски и вообще очень одаренный человек. Искренне ваш Петр Кропоткин.